Нельсон, это наш великий, непонятное слово, марсианин. Он наш старший брат. Ты поговоришь с ним? Смит, чрезвычайно длинная пауза. Я очень счастлив. Старший брат будет говорить, а я буду слушать и расти. Нельсон, нет, нет. Он хочет задать тебе несколько вопросов. Смит, я не могу учить старшего брата. «Нельсон, старший брат так хочет. Ты позволишь ему задавать вопросы?» «Смит». «Да». «Шум». «Нельсон, проходите сюда, сэр. Доктор Махмуд будет переводить». Джил прочитала «Новый голос». Кэкстон зачеркнул это, а сверху написал «Генеральный секретарь Дуглас». «Генеральный секретарь». «Зачем нужен переводчик? Вы же говорили, что Смит понимает английский?» «Нельсон». И да, и нет, ваше превосходительство, он знает многие слова, но, как говорит доктор Махмуд, не всегда может однозначно понять смысл услышанного, могут возникнуть недоразумения. Генеральный секретарь, я думаю, мы поймем друг друга. В молодости я путешествовал по Бразилии автостопом, не зная ни слова по-португальски. Представьте нас друг другу и оставьте вдвоем. Нельсон, сэр, позвольте мне остаться с моим пациентом. — Генеральный секретарь. — Доктор, боюсь, это невозможно. Извините. — Нельсон. — Простите, сэр, но я не могу вам подчиниться. Медицинская этика, генеральный секретарь, перебивает. Я юрист и разбираюсь в таких вещах. Не пугайте меня своей этикой. Ваш пациент сам выбрал вас? — Нельсон. — Нет, но генеральный секретарь. Вы предоставили ему возможности выбора? «Сомневаюсь. Ваш пациент находится под опекой государства, и я действую как опекун де-факто и де-юре, и я хочу поговорить с ним наедине». «Нельсон, длинная пауза, потом сдавленно. Если так, ваше превосходительство, то я отказываюсь от пациента». «Генеральный секретарь, вы меня не так поняли, доктор». Я не подвергал сомнению правильность вашего лечения, но ни один врач не может запретить матери поговорить с сыном наедине. Может быть, вы опасаетесь, что я могу причинить ему вред? Нельсон. Нет, но... Генеральный секретарь. Тогда в чем же дело? Представьте нас друг другу и покончим с этим. Наши пререкания могут причинить больному гораздо больше вред. Нельсон. Ваше превосходительство. Я представлю вас, но после выберите другого врача для вашего подопечного. Генеральный секретарь, простите, доктор, но я не могу пока принять вашу отставку. Обсудим этот вопрос позже. А сейчас прошу вас, Нельсон, пройдите сюда, сэр. Сынок, вот человек, который хочет с тобой поговорить. Это наш великий старший брат. Смит, не член раздельно. Генеральный секретарь, что он сказал? Нельсон, он приветствует вас. Махмуд говорит, что это означает «я всего лишь яйцо» или что-то в таком роде. Это выражение почтения. Сынок, говори по-человечески. Смит, да. Нельсон, пожалуйста, говорите проще ваше превосходительство. Генеральный секретарь, да, конечно. Нельсон. До свидания, Ваше Превосходительство. До свидания, сынок. Генеральный секретарь. Спасибо, доктор. До скорого. Генеральный секретарь Смиту. Как ты себя чувствуешь, Смит? Отлично. Генеральный секретарь. Хорошо. Нуждаешься ли ты в чем-нибудь? Если да, то скажи. Мы стараемся, чтобы тебе было хорошо. У меня есть к тебе просьба. Ты умеешь писать? Смит. «Писать? Что такое «писать»?» «Генеральный секретарь?» «Да, ну ладно, подойдет отпечаток пальца. Сейчас я прочитаю тебе документы. Там много юридических рассуждений, но его суть заключается в следующем. Поскольку ты уже не живешь на Марсе, то должен отказаться от каких бы то ни было, то есть от всех, претензий на эту планету. Ты меня понимаешь?» Ты отпишешь свои права собственности в пользу государства. Смит. Молчание. Генеральный секретарь. Хорошо, пойдем с другой стороны. Ты ведь не считаешь, что Марс – твоя собственность? Смит. Значительная пауза. Я не понимаю. Генеральный секретарь. Ладно, давай попробуем по-другому. Ты хочешь остаться у нас? Смит. Я не знаю. Меня послали старшие братья. Длинные непонятные высказывания, похожие на кваканье лягушки и вой терзаемой кошки. Генеральный секретарь, черт возьми, могли бы за это время более основательно обучить его английскому. Послушай, сынок, не горячись. Дай мне правую руку. Н нет, поверни другой стороны. Дай сюда. Я тебе ничего плохого не сделаю. Доктор, доктор Нельсон, второй врач. Да, сэр. Генеральный секретарь, позовите доктора Нельсона. Второй врач, доктора Нельсона, он ушелся. Он сказал, что вы отстранили его от работы с этим больным. Генеральный секретарь, он так сказал, проклятье. Тогда вы сделаете что-нибудь искусственное дыхание, укол? Что вы стоите, разве не видите, человек умирает? Второй врач. Боюсь, что сделать ничего нельзя, сэр. Нужно просто подождать, пока он не выйдет из этого состояния. Доктор Нельсон всегда в таких случаях ждал. Генеральный секретарь. Чёртов Нельсон! Голос генерального секретаря и голос доктора Нельсона в записи больше не встречались. Джилл, вспомнив больничные пересуды, догадалась, что Смит ушёл в своё обычное оцепенение. Появились новые голоса. Первый. Можешь говорить в полный голос, он все равно не слышит. Второй. Убери поднос. Вернется нормальное состояние. Тогда покормим. Вошел Бен. В руках он держал еще несколько тонких бумажных листков, которые не стал показывать жил Он спросил. Проголодался. Ужасно. Пойдем застрелим корову. Они не разговаривали до тех пор, пока не доехали до Александрии и не пересели в такси с балтиморским номером. И только запрограммировав такси на полет в Хагерстаун, штат Мэриленд, Бен обратился к Жил. Теперь можно поговорить. К чему такая конспирация? Прости, золотце, я точно не знаю, установлен ли в моем доме диктофоны но могу предположить, что, скорее всего, да. Если подслушиваю я, то могут подслушивать и меня такси которое я вызвал из отеля могло быть чистым но могло и иметь уши особая служба работает оперативно в этой машине он пощупал сиденье не мог же не нашпиговать все машины в случайном такси ничего не должно быть жил вздрогнула Бен, ты думаешь они и не договорила и думать не надо ты же видела мою статью вот уже 9 часов как я ее сдал ты считаешь правительство за здорово живешь простит мне такой выпад но ты всегда выступал против властей. Сейчас другое дело. Я обвинил правительство в том, что оно содержит Смита как политического заключенного. Джил. Правительство – живой организм, и как всякое существо, оно руководствуется инстинктом самосохранения. Оно отвечает ударом на удар. В этот раз я нанес очень чувствительный удар, но мне не следовало впутывать тебя в это дело. А я перестала бояться в тот момент, когда принесла тебе эту штуковину. Все знают о нашей связи. Если меня возьмут в оборот, то и тебе не сдобровать. Джил задумалась. Ей трудно было поверить, что она, которую в детстве ни разу серьезно не отшлепали и, может быть, пару раз отчитали во взрослой жизни в опасности. Как медицинской сестре ей приходилось видеть следы жестоких пыток, но разве могло что-нибудь подобное случиться с ней? Такси заходило на посадку, когда Джилл спросила, «Бен, что будет, если Смит умрет?» «Хороший вопрос», – нахмурился Бен. «Если вопросов больше нет, урок окончен». «А если серьезно?» «Хм, я уже давно об этом думаю. Вот лучшие ответы, которые я нашел. Если Смит умрет, его право собственности на Марс потеряет силу. Возможно, оно перейдет к колонистам» которые прилетели туда на «Чемпионе». Правительство, вероятнее всего, приняло какое-то решение на этот счет, прежде чем отправлять корабль на Марс. «Чемпион» принадлежит Федерации, но вполне возможно, что Марс отдан на откуп лично генеральному секретарю Дугласу. Это помогло бы ему еще какое-то время продержаться у власти. С другой стороны, Смит может умереть, и при этом ничего не изменится. Почему? Потому что дело Ларкина Не совсем точный прецедент. Луна была необитаема, а Марс заселен марсианами. В настоящий момент их в не принимают. Но не исключено, что Верховный суд учтет политическую ситуацию и вынесет решение о том, что на планете, заселенной негуманоидами, наши законы недействительны. Тогда придется отвоевывать Марс у марсиан. Все равно будет шум. Ты только подумай, один человек владеет целой планетой. Это невероятно. Никогда не говори этого слова адвокату, он тебя не поймет, потому что по долгу службы по три раза в день делает из мухи слона, и наоборот. Кроме того, в истории есть прецедент. В 15 веке Папа Римский отдал западное полушарие Испании и Португалии, хотя там жили индейцы, у которых были свои законы, обычаи и права собственности. Теперь одна половина Южной Америки говорит по-испански, а другая по-португальски. Да, но сейчас не пятнадцатый век. Законнику все равно. Если Верховный суд примет решение по аналогии с делом Ларкина, Смит может сдать Марс в концессию и получить за это миллионы, а скорее миллиарды. Если же суд отдаст право собственности на Марс государству, все получит генеральный секретарь Дуглас. Бен, зачем человеку столько? А зачем насекомые летят на свет? Состояние Смита почти так же значительно, как и его положение марсианского монарха. У него можно отобрать права первопоселенца, но никак нельзя оспорить его прав на Лайл Драйв и долю в Лунар Энтерпрайзес. Что будет, если он умрет? Объявятся разные кузены и кузины, но от этих падких на деньги деятелей фонд науки успешно отбивается вот уже более 25 лет. Если Смит умрет, не оставив завещание, его собственность отойдет государству. Федерации или Соединенным Штатам? Это отдельный вопрос, на который я не могу ответить. Родители Смита выходцы из двух разных стран, входящих в федерацию. Смит родился за пределами федерации, тут столкнется множество интересов. Но в любом случае Смит своего состояния не получит. Он не может отличить ассигнацию от авиабилета. Деньги Смита получит тот, кто первым его одурачит. А что касается жизни Смита, то даже Лойд не решится застраховать ее. Это верный проигрыш. Бедный, бедный мальчик.